Глава четвёртая. Сумасшедшие маньяки. Я разлепила тяжелые веки, не понимая, что вообще произошло. Немного подташнивала, а по всему телу разливалась слабость. Это что со мной? В обморок бахнулось? Вот тебе и работа на солнцепёке. Хотя я привычная. Странно, что такое произошло. Да еще и при принце. Стоп. «А я вообще где?» Я слабо пошевелилась, оглядываясь, повернула голову на бок. Какой-то дом бревенчатый, но с первого взгляда ясно громадный. Вся комната в охотничьих трофеях, вроде оленьих рогов на стене и чучел лисы и совы. Справа массивный камин, в котором лениво колыхалось пламя. Я лежала на здоровенном кожаном диване, удобным, кстати, взгляд скользнул по ковру мастеров-индейцев, судя по узору, а потом уперся в стоящих надо мной двоих мужиков. Один из них тот самый принц, а второй ниже и кажется более молодым. И хотя он уступал и мускулатурой, и ростом, бросалась в глаза их схожесть. «О, блин! Блин, блин, блин! Это долбанутый меня похитил!» чтобы Лину шантажировать. Да он вообще больной на всю голову. «Эй!» – я приподнялась на локте. «Мы где? Ты зачем меня притащил сюда?» «Решил, что бросить человека без сознания неправильно и опасно», – отозвался он на чистом русском. Принц явно нервничал, ходил туда-сюда, то и дело возвращая на меня взгляд – в котором сквозило недоумение и растерянность. Заметила, что он успел переодеться. Теперь в темных джинсах, белых кроссовках и рубашке в тон им. Не смогла не отметить, что менее формальный вид нисколько не снижает аристократичности. «Но вашу ж мать! Куда они меня притащили?» «Пожалуйста, не бойся!» поднял ладонь не менее внушительный похититель. «Возникла ошибка, но сперва... Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» «Я слышал, такое бывает после...» — он глянул на принца. «Не знаю, как объяснить...» Ш «Что происходит? Это шутка? И почему ты...» — ткнула я на принца. «На русском говоришь?» Тот ухмыльнулся, но от такой ухмылочки спине стало холодно. Я говорю на русском, потому что знаю несколько языков. Да, так бывает. Глаза как-то неестественно блеснули. «Значит, подруга Белоклыковой», – уточнил второй. «Давай для начала познакомимся. Меня зовут Леонид, можно лё Ле. а это мой брат». Он указал на принца. «Марк Волков. Мы приехали, чтобы встретиться с Алиной. Возникла очень...» Неприятная ситуация. Поэтому не принимай, пожалуйста, раздражение Марка на свой счет. Он расстраивается, потому что они с Алиной должны были... Ммм... Сделать кое-что важное. Марк нервно усмехнулся. Я посмотрела на него. Приятным он мне уже не казался. Как и Леонид, который после рассказа теперь был не менее пугающим. Что за бред он несет? Эмм... «Ладно». Я осторожно спустила ноги на пол, отправляя закатившуюся до колен легкую ткань шароваров. «Вы меня за безголовую держите? Алина мне все рассказала. Ты на ней помешался. Из Англии притащился к ней. Вообще двинул. А из-за того, что папочка крутой у тебя, она не может тебя послать. Хотя любит другого. Но тебе ж плевать на чувства, да?» Принц подавил смешок, потом взял со столика спортивную бутылку для воды. Это Алина так сказала? У нас другая версия. Так, ладно, принц напился и поставил бутылку обратно. Есть еще дня три. Если поднажмем, успеем найти правильную девушку. Погоди, но ты сказал, что почувствовал? Мне показалось. «Ну, конечно!» — хмыкнул Лё и посмотрел на меня. «Кроме того, это не главное. Ты сам понимаешь. Алина перенеслась сюда сама. Она видела тебя». «Бред!» — принц зажмурился и тряхнул головой. «Я и сейчас его вижу, как и тебя!» «И да, это точно бред!» — фыркнула я сквозь зубы. Села, переводя взгляд с одного брата на другого. Становилось все страшнее в понимании, что я с двумя горами мышц. «Не пойми где?» — помогла подруге, блин. «Я...» — голос предательски пискнул, и я прокашлялась. «Я могу идти?» И хоть и понимала, что наглость моя не имеет предела, но все же добавила. «А от Алины ты отстанешь?» «Её я закопаю вместе с папашей». Зло рыкнул он. «Не смей!» Я вскочила, сжав кулаки. «Почему?» Издеваясь, поднял тот брови. «Марк!» Подал голос Ле, «Давай успокоимся!» «Успокоимся? Если тронешь ее, я...» Никакие нормальные угрозы в голову не шли, и я ляпнула. «Я тебе врежу, а потом сбегу и напишу участковому!» «Желаю удачи. Твоя пустоголовая подружка дала добро на кровавую резню», — прорычал Марк, подходя на шаг, и у меня чуть ноги не подкосило. «Какой же он здоровый!» «А знаешь, что самое смешное? Она будет в эпицентре!» «Это почему? Из-за того, что твоя рожа ей не кажется привлекательной, ты на такое пойдешь?» Сердце стучало быстро-быстро. Но я вздернула подбородок, пытаясь казаться хоть немного выше этой махины. Она не обязана, и вообще, свет на тебе клином не сошелся. И если ты привык получать любую по щелчку, то вот сюрприз. Существует еще и любовь к другому, настоящая и не основанная на власти и богатстве. Андестент, я сложила руки на груди. В золотисто-карьих глазах горела практически звериная ярость. «А много ли женщин, для которых это слово не пустой звук? У каждой любви есть цена, а я не угадал с числом нулей». Он указал взглядом на подвеску, покоящуюся поверх моей футболки. «Хочешь, пари? Твоя подружка не продержится с тем ублюдком и месяц. Настоящая любовь, да? Ерунда все это!» «А давай!» Я протянула руку. «На что спорим? Имей в виду, ты в минусах, потому что общаешься с такой девушкой». «На что хочешь?» «Твоя подружка осознает свою тупость где-то через неделю, на второй попытается сбежать, но у нее. «А впрочем, плевать. Не хочу портить сюрприз». «А знаешь что? Давай на желание!» ляпнула я, полностью уверенная в Алине, а значит и в победе. «Только потом не ной! Я не это имел в виду или что-то такое!» «Заметана! Лё, разбей!» Сказал бодро, а вот подойти и пожать руку решился не сразу. Что-то с ним не так. Его брат подчинился и теперь смотрел на нас как-то виновато. «Что думаешь делать?» спросил Ле. «Ты о чем?» Марк снова взял бутылку. «А, о нашей войне? Да ничего. Найду кого-то поумнее Белоклыковой. Но ты же уже нашел!» Он неуловимо кивнул в мою сторону. «Ее видение, то, что ты чувствуешь, и мы в Мунисе — это судьба, Марк!» «Просто совпадение», — махнул рукой тот. «Девушка, да такие среди людей попадаются!» «Она смогла перенестись, только соприкоснувшись с тобой и назвала тебя по сущности». Леза мотал головой, «Себе-то не ври, нужно, чтобы она была». Еще один», — я закатила глаза, «Кому нужно, тот перебьётся. Всё, про Алину мы договорились, так что я пошла. У меня, может, тоже парень есть, в которого я прям безумно влюблена». «Провокация на еще одно пари?» — поднял бровь Марк. «Есть еще подружка. Хочу три желания, как в сказке». «А губу закатать?» — отрезала я. «Если у самого на уме одно, то кто тебе доктор, чтобы это вылечить?» «Женщина, ты о чем думаешь? Что за времена?» Марк цокнул языком и покачал головой. «Я-то о великом и прекрасном любви, а ты в этом сомневаешься!» Я сощурилась. «Всё, ладно, через месяц готовь свою волшебную палочку для моих желаний». И только проговорив это вслух, я осознала, как звучит. «Вот блин!» Губы Марка дрогнули в улыбке, тоже оценил. Алёза волновался, резко схватил меня за запястье. «Нет!» «Ты не понимаешь, тебе нельзя уходить, вы связаны, и здесь опасно, понимаешь? Это не твоя деревня, даже мир другой». С меня слетело все дружелюбие, я вновь осознала, где и с кем нахожусь. Грёбаный манипулятор и псих сумели таки мне мозги запарить. «Но нет, я просто так не сдамся». «Приём, когда меня держат за руку, у меня отработан идеально!» «Пусти!» – прошипела я. И, вывернув ему запястье, толкнула на Марка, а сама рванула к двери. Чуть не поскользнувшись на светло-коричневом паркете, я все же удержалась и, всем телом врезавшись в громадную деревянную дверь, вывалилась наружу. «Темно!» «Божечки, они что, меня полдня держали?» Придомную территорию освещали сурового вида чаши, в которых потресквали березовые поленья. Но сейчас, конечно, так я и побежала мимо них, чтобы быть как на ладони. Я свернула в сторону, врезаясь в аккуратно подстриженные кусты, которые цепились в кожу, волосы, штаны. Пробившись через них, рванула дальше – чувствуя облегчение. Да, темно, ничего не видно, но я, по крайней мере, не в закрытом помещении с двумя психами. Лес я знаю отлично. Нужно немного сориентироваться, и... Нога внезапно не нашла опоры, и я полетела в пустоту. Запоздалая мысль напомнила о существовании карстовых воронок, многие из которых настолько глубокие, что не выбраться... Вот только беда. В нашем лесу таких нет. Максимум ямки в полметра глубиной. Сильный удар спиной и головой додумать не дал. Всё завертелось, и я закашлялась, не в силах вздохнуть. Так и осталась лежать, как лежала, скрутившись и подогнув под себя левую ногу. Вот и всё, Алиночка. Можешь искать себя в урониках пропавших без вести». «Ушла, пропала, не нашли». «Интересно, Алина хоть что-то расскажет?» Стала так обидной за всего, что, похоже, подставила подруга детства. Парень, который выглядел идеалом, оказался двинутым на голову маньяком. Боль от падения, страх смерти, но сильнее всего понимание, как расстроятся родители. «Мама с папой, справятся ли они?» Хоть бы да, я тихонечко всхлипнула.